Глава двадцать пятая. «В заложниках у обмана». Дафна смотрела на руку Лира, сжимающую ее собственную. От соприкосновения их ладоней с отпечатками анатьи едва уловимый разряд электрического тока бежал по венам, наполняя кровь кислородом, а сердце теплом, покоем. Однако дав знала, что покой этот мнимый. С тех пор, как они вернулись из Наракки, Лир держал руку Дафны так крепко, что их переплетенные пальцы не немели. На лице Лира застыла маска глубокой печальной задумчивости. Он смотрел в пустоту. О чем он думал? О неожиданной победе над харауном Об ужасной смерти Нагала? Никто не разговаривал и не обсуждал произошедшее. Все молча делили душевную боль. Молчание и колка витало в воздухе над всеми. Стряхнув с себя гнетущие мысли, Дав подняла глаза. Никс, они шептались рядом. Точнее, даже не шептались, а просто смотрели друг на друга, изредка обмениваясь короткими фразами. «Почему после встречи с мантром они ведут себя так странно?» начала рассуждать Дав. «На обратном пути из Альмана не проронили ни слова, а в ответ на все мои расспросы только безмолвно переглядывались». Что такого мог поведать им предсказатель? Да и был ли он вообще, если мы провели в той пещере не более минуты? Прямо на полу в углу комнаты сидел Тейн, подтянув колени к груди и опустив голову. Разобраться с его чувствами было куда проще. дав не видела лицо Фомора, зато не могла не заметить его, то и дело подрагивающие плечи. Если он не плакал, то лишь потому, что всеми силами сдерживал чувства внутри. поморы тоже умеют любить», — мелькнула у Дафны в голове резко и неожиданно, будто кто-то нарочно подкинул ей эти слова. «Последний негодяй может однажды оказаться главным героем. А есть ли вообще разница между ними?» Даф снова взглянула на свою ладонь в руке Лира. «Фаморы и Дейтьяне, друзья и враги, все вместе, все равны. У каждого есть цель, есть оправдание этой цели». То, что на первый взгляд кажется ложью и предательством, при внимательном рассмотрении оборачивается любовью и надеждой. Отзываясь на размышления Дафны, легкий ветерок тянулся из приоткрытого окна. Солнце уже исчезло за горизонтом, погрузив Дейтьянскую страну в глубокую полярную ночь. Снаружи темно, и только искусственный свет в доме раскрашивает мир. С полсотни цветов, которыми была завалена комната, трепетали и наполняли все вокруг приторно-сладковатым ароматом. Лиловые, небесно-голубые, золотисто-белые бутоны. давна чувствовала себя в зимнем саду, потерянной, но не одинокой. «Как тебе, родная сутала?» — шепотом спросила она у Лира. Не сводя задумчивых глаз с пустоты, тот улыбнулся. «Чересчур пестрое». «Да...» Для меня теперь кажется тоже. И напоминает, ах, Рию, — хотела сказать Дав, но осеклась, поймав на себе тяжелый взгляд Телериндис. Сестра Амарилис, облокотившись плечом о дверной косяк, с недоверием изучала собравшихся в ее доме гостей и теребила локон, на котором нервно заплетала и расплетала и вновь заплетала тонкую косичку. — Что вы собираетесь делать? Деловым тоном поинтересовалась Телл. «Учтите, чтобы вы мне тут не рассказывали, я никогда не прощу всем вам того, что случилось с моей сестрой!» Она так выразительно посмотрела на Лира, что Дафни на мгновение почудилась. Телл сейчас забудет о своей прическе и кинется душить в голыми руками одного за другим, а затем дойдет очередь, и да да Хараун был виноват в этом, Телл. поспешно ответила Дафф, придвинувшись ближе к Лиру. И он заплатил за смерть смертью. Телл презрительно дернула подбородком. — И я должна в это верить? Помнится, неделю назад ты сама мечтала раскромсать Хелл на кусочки. И была не права. — Ничего не изменилось, Даффна. — Все изменилось. — То есть теперь мне еще вам спасибо сказать за то, что вы превратили мой дом в убежище для преступников? Теллеринди сбросила взгляд через плечо. Из кухни доносился приглушенный голос Ирнея. — И за то, что ваш двухметровый обалду искармливает рожеволосой фаморки мои продукты? Чарна едва пережила издевательство харауна Лир сердито уставился на тел из подлобья лобья. — Нагал погиб, а тебя... — Да лучше б мы все погибли! — воскликнул Тейн, вдруг подскочив на ноги. Точно раненый волк! Он пробежал глазами по сидящим в комнате. втянул носом воздух, собираясь выкрикнуть что-то еще, но потом лишь сжал в кулаки руки и вихрем пронесся к выходу. — А тебя беспокоят продукты! — со вздохом подытожил Лир, когда дверь хлопнула за спиной Тейна. Висевший на стене колокольчик, грустно звякнув, упал на вязаный коврик у порога. — Нет, меня беспокоит! — Телериндес откинула волосы, отчего браслеты на ее руке зазвенели. И подошла к Лиру, что старейшины через считанные часы собираются идти войной на потил. А значит, сотни моих знакомых и друзей неизбежно погибнут. И ты, фальшивый Элеутерей, единственный способ это предотвратить. Лир поднялся на ноги, оказавшись лицом к лицу Стелл, и заглянул ей прямо в глаза. Дав было так странно наблюдать за ними двумя, будто столкнулись две галактики, готовые поглотить одна другую. Телериндис в ярко-зеленом платье, с копной золотых волос и переливающимися бусами. Типичная дейтиянка. Лир, на лице которого до сих пор осталась сажа и грязь, как отпечаток побега из нараки. Темное пальто поверх широких плеч и сине-черные волосы. Гордый, знающий себе цену фамор Одно объединяло их. Взгляд. Оба смотрели друг на друга, готовые на все ради спасения близких. — Значит, нам придется отложить поиск виноватых, — тихо произнес Лир после долгой паузы, — и вновь подружиться. — Не льсти себе, — Ротел растянула усмешка. — Мы никогда не дружили с Мунвардом. Верхняя губа Лира дрогнула, но была ли это попытка улыбнуться или оскалиться, Дафна не поняла. «Тогда наверстаем, упущенное!» Тейл промолчала. Она бросила равнодушный взгляд на Ника с Аней, которые внимательно наблюдали за происходящим, на сидящую перед ней дав, а затем вернулась на прежнее место у дверного проема. «Я повторю. Какой у вас план?» спросила она, скрестив на груди руки. «Для начала нужно поговорить с Наэком и выяснить, что творится в Сутале». Лир вздохнул и сел обратно рядом с Дафной. «Кто-нибудь знает, где Шандар? Он ушел еще час назад. Неужели так сложно найти начальника тихотдела? Может, он просто уже десятый раз пытается убедить Наэка в том, что с ним хочет встретиться мертвый Мунвард?» Гоготнул Ирн, появившись из кухни и вертя в руках яблоко. Пожалуй, яблоки были единственным фруктом, что росли и на Даарии, и на земле. дав всегда интересовала, почему именно они? Но сейчас не до этого. Чавкая, Ирн беззаботно добавил, обращаясь к Тел. — Кстати, у тебя нет больше фруктового супа? Чарни, он, кажется, пришелся по вкусу. — Чарни или тебе? — недовольно покосившись на него, уточнила Тел. — И чарни, и мне. Закатив глаза, Телеринди снова повернулась к Лиру с Дафной. — Если бы я видела другой выход, то сдала бы вас старейшинам. в ту же секунду, как заявились на мой порог. — Поверь мне, если бы я видел другой выход, — мрачно ответил Лир, — ты бы даже не узнала о моем существовании. — Да, здорово было бы и дальше оплакивать твою смерть. дав в ту же секунду подскочила бы и дала Телериндис пощечину за такие слова, но Лир не пустил ее, опять схватив за руку, и Тел продолжила. — И даже если Чарна и правда не виновата в смерти Рилл, — Я хочу, чтобы она посмотрела мне в глаза и рассказала, как это случилось. Я хочу видеть ее раскаяние. Не дав никому возможности сказать хоть слово, Тел развернулась и исчезла на кухне. Эрне с беспокойством глянул ей вслед. Но, очевидно, решил, что прямо сейчас никто требовать исповеди не станет. Расслабившись, он пересек комнату и плюхнулся в кресло. Напряженная тишина растянулась на несколько минут. Лир, растирая виски, опять отрешенно уставился в пустоту. Никс, и они продолжали полушепотом обсуждать что-то. А Ирн ерзал в кресле, отмахиваясь от лозы вьющихся над его головой бледно-розовых цветов. «А если Шан не уговорит на Аека прийти?» — нарушила молчание Дафна. «Его не нужно уговаривать», — отозвался Лир. «Он знает про Тера». «Что?» — брови Ирне взмыли вверх. «Ты сказал Наэку на раньше, чем мне, лучшему другу?» Он поймал меня однажды в келассе. «Что я должен был делать, Ирн? Убить его, как полагается, бесчастному фамору «Нет, но ты бы мог...» Входная дверь распахнулась, оборвав зарождающуюся ссору. Появился Шандар, чье лицо сияло от гордости. Следом за ним шел Наэк. На Даф не могла сдержать вздох облегчения. После всего пережитого в последние дни сумасшествия Наэг в неизменно белой рубашке и с улыбающимися с отцовской заботой глазами был как глоток свежего воздуха, напоминал, что все по-прежнему хорошо. Что, как он всегда говорил, даже когда весь мир вокруг рушится, нет причин паниковать. Ибо все, что подвержено разрушению, мысленно повторила его слова Дав, можно спасти, если хорошенько подумать. «Почему так долго?» Прошипел Лир, подскочив на ноги и вмиг стерев с лица Шана всю радость. «Это моя вина. Мы не могли дирпортироваться у всех на виду!» Спокойно ответил за него Наэк. «Ты не представляешь, какая вакханалия сейчас творится на Амаро-Вратте, Тер!» Услышав это обращение к Хеллхейту, Ирн проворчал что-то нечленораздельное, но никто не обратил на него внимания. «Кстати, это Тейн во дворе, верно?» Продолжил Наэк, окинув взглядом комнату. Знаете, разгуливающий вокруг даэтьянского дома Афамор — не лучшее соблюдение конспирации. — Какая разница, мы все равно не сможем скрываться здесь вечно, — заметила Дав. — Согласен, — кивнул Лир и, обращаясь к Наэку, спросил. — Ты выяснил что-нибудь? — По поводу этого Смерана? подельник Харауна? — Ничего. — Совсем? — У меня было не так много времени. Астарта еще проверяет пару вариантов, но сомневаюсь, что она что-то найдет. — Если Смерон, как и хараун умеет менять внешность, то он может быть практически кем угодно. — Кем угодно? Но кого, скорее всего, не видел ни один из фаморов, — поправила Дав. — Я помню, как Смерон залез в мои мысли тогда на форпосте. — Значит, в отличие от харауна он у нас специалист по дейтиянам, если, конечно, не по тем и другим. — Кто-то из членов земной миссии, — предположил Шанн. с недоумением покосившись на аню с ником слава арию не только дав но смущала их молчаливое поведение лир покачал головой нет во первых кое кого в киласе я видел но ты же у нас не совсем фамор язвительно вставил ирн а во вторых эллхейт многозначительно посмотрел на лучшего друга логично предположить что если хараун и смерн работали вместе пока советник моего отца был на земле Второй контролировал ситуацию на Даарии. Тогда это должен быть кто-то с влиянием, продолжил Наэк, задумчиво расхаживая вдоль комнаты, занимающий значимый пост в отделе обороны, навигации боевых джетов совете. Что? Нет, это исключено, Тэр. Ты говорил Харауну, никто не помнит ребенком. Спроси о любом из старейшин, они уважаемые персоны, ученые. У всех есть семьи друзья. которые все доитияние и которыми легко манипулировать если бы мы вынудили его продемонстрировать силу черт но для этого нужно позволить ему начать войну лир безнадежно обхватил голову руками замкнутый круг мы найдем его неожиданно выпалили никс ани настолько синхронно что дав показалось у них один голос на двоих ей снова стало не по себе замерев Все устремили на них вопросительные взгляды. Но они и Ник выглядели более чем уверенно. Аня продолжила. «Смерон был и в моей голове. Я узнаю его мысли, если он будет достаточно близко. Сможешь мысленно отыскать, даже не прикасаясь к нему?» – удивился Шан. «Как? Скажем так, к мантру мы ходили не зря», – ответил за нее Ник. «Получается, нам лишь нужно собрать старейшин в одном зале. «И коррумпированный приз у нас в кармане». «Предположим», — согласился Наек. «Но как мы соберем их? Они сейчас каждый в своей провинции забирают народ на войну. Если сам Крейн не попросят, не придут». «Да уж», — вздохнула Дав. «Даже если мы с Ником вернемся, все, что получим, — это двух старейшин из двенадцати. Даже не старейшин, а негодующих родителей». «А если вы вернетесь не одни?» — медленно произнес Лир. «Что, если вы вернетесь с заложником?» «Каким заложником?» Коварный огонек промелькнул в глазах Лира, и удав Даф все сжалось внутри. Она догадалась. «С сыном Крейна!» Повисла гробовая тишина. Боковым зрением Дафна видела, что все обмениваются тревожными взглядами. Ирней и тот не воспользовался шансом высказать очередную колкую шутку, лишь нервно провел рукой по растрепанным кудрям. — Я не поведу своего мужа в кандалах! — запротестовала Дав, вскочив с места. Она взглянула на Аэка, ища поддержки, но он лишь хмуро и серьезно посмотрел на нее. — Да скажите вы хоть что-нибудь! Вы же знаете, что это будет означать! Старейшины поклялись не вести переговоры с фаморами! У Дейтьян не в правилах брать других в плен, а значит... Значит, сварк может просто убить Лира, не дав ему сказать ни слова, — закончил Шандар. — Да, но ведь Лир у нас не совсем фамор верно? — снова подал голос Ирней. Дафна одарила его испепеляющим взглядом. Неужели даже сейчас он считает уместным свои остроты? — Я имею в виду... — пояснил Ирн, выразительно посмотрев на нее в ответ, что если старейшины действительно такие мудрые, какими себя позиционируют, они должны узнать Элеутерея, разве нет? В конце концов они заглянут ему в голову и увидят его воспоминания. Я не прав? — Прав, — Лир подошел к Дафне. Беспокойство искажало черты его лица в некой неуловимой мистической манере. А может, это был страх? Даф не знала. Мунвард всегда скрывал переживания лучше, чем кто-либо. Вот и сейчас он лишь улыбается, взглянув Дафне в глаза и взяв ее за руки. Легкое покалывание мгновенно скользнуло по коже. Успокаивающая теплая искра вспыхнула где-то в груди. Предательский ложный покой. Не так я представлял свое возвращение домой, Даф, это правда. — сказал он с напускной невозмутимостью. — Но нового выхода у нас нет. Мы должны рискнуть. — Рискующие умирают чаще, Лир! — Но и достигают большего. — Но, Лир! К тому же он сжал левую ладонь Дафны между своими и прислонился лбом к ее лбу, будто припал к иконе в молитве. Новая волна жара прокатилась по венам, когда Лир шепотом произнес. — Мы теперь связаны. — Помнишь, я дорожу своей жизнью в вдвойне, зная, что от нее зависит твоя? Дафна вздохнула. Спорить уже бесполезно. Осознание этого тяжким грузом лежало на сердце, но другого пути Даф тоже не видела. — Хорошо, — сказала она, — но у меня есть одно условие. Никаких пленников. Мы пойдем на равных, рука об руку. Я вернусь домой не с сыном убийцы. Я вернусь со своим Элеутереем.